Глава 44. Потемневшие деревья подрагивали над дорожками парка своими чёрными ветвями, покрытыми снегом, похожими на лапки насекомых. Солнце еле-еле пробивалось сквозь плотные зимние облака и разбрызгивало тусклое золото то тут, тут, тут там. Людей почти не было. Оно и понятно, погода нагоняла скорее сонливость, чем желание выйти прогуляться. Однако и в такую не слишком привлекательную погоду нашлось несколько человек. в котором сырой воздух улиц казался более привлекательным, чем тепло домов. По одной из дорожек парка неспешно прогуливались двое мужчин. Они негромко беседовали, любой сторонний наблюдатель предположил бы, что встретились хорошие знакомые, чтобы провести вместе время и поделиться последними новостями. Но если бы кто-то присмотрелся повнимательнее, то заметил бы, что между этими двумя незримо подрагивает волна напряжения. Говорили они хоть и тихо, но в каждой фразе было очень много энергии. Мужчины не спорили, но явно обсуждали какие-то очень щекотливые и неоднозначные темы, и, судя по всему, далеко не всегда сходились во мнениях насчёт предмета беседы. Святослав, я хотел с вами поговорить на чистоту, произнёс более молодой из собеседников, так сказать, без протокола. Тут ещё так получается, что дело щекотливое, поэтому сперва консультацию надо от вас получить, чтобы дров не наломать. Он мял в руке снежок, и было видно, что каждое слово подбирает аккуратно и вдумчиво. Похоже, неоднозначная ситуация вынуждала вспоминать все журналистские навыки, полученные за годы работы в СМИ. Соколов из-под тяжка бросал на молодого человека внимательные взгляды и ждал продолжения разговора. «Конечно, слушаю. Что могу, подскажу». Иван несколько секунд думал, взвешивал, размышлял и только потом заговорил. Майору нравилось, что журналист не рубит с плеча и не болтает, почем зря лишь бы погнать волну. Но все-таки ухо с ним стоило держать в остро. Вернее, даже поэтому и стоило. Наконец Смирнову надоело мять снежок. Он его отшвырнул и сказал: "Вот отец Роман титанической личность". "Да, это мы обсуждали". "Обсуждали", согласился молодой человек, посмотрел на собеседника и снова перевёл взгляд на присыпанные снегом клумбы. "Вы, понятно, другим заняты, а я вот разобрался, докопался. Вот вы знаете, откуда он пришёл в церковь, кем был до рукоположения?" Иван теперь уже смотрел на Соколова, не отрываясь. В его взгляде читались одновременно вызов и триумф. Он явно был доволен собой и хотел, чтобы старший товарищ тоже оценил проделанную им работу. И чего ж греха таить, немного позавидовал. Но милиционер отреагировал очень сдержанно. «Нет, не знаю, конечно, да и не мое это дело». Губы Миронова невольно поджались, ответ ему не понравился. Без сомнения он ждал другой, более эмоциональной реакции. Но сдаваться журналист не собирался. Если Святослава не заинтересовали его вопросы, намекающие на знание особенной информации, то уж сама-то информация поразит на сто процентов. Впрочем, гнался Иван не только за восхищением и признанием от старшего и уважаемого им человека. Гораздо интереснее ему было докопаться до правды и поделиться ею, помочь увидеть эту правду другим, а если получится, то и воздать по заслугам преступнику. Юношеская страсть к детективам и обостренное чувство справедливости всегда помогали журналисту в работе. Он привык прислушиваться к тому, что они ему подсказывали. Сейчас они внятно говорили, что найденными сведениями необходимо поделиться со следствием, вернее, с конкретным оперативником. «Как вы знаете, монахам дают новые имена», — начал Миронов издалека. «И как его звали в миру, мы не знаем. Знаем одно. Лет семь назад в одном маленьком монастыре на Северном Кавказе служил монах, отец Авраам, сын Чеченки и русского священника, внук известного местного старейшины. Местные почитали его за святого и не трогали, даже когда началась вся эта неразбериха. А он ходил к самым отмороженным боевикам и как мог вымаливал у них пленных. Иногда это удавалось. Так вот однажды он привез на своем ослике и схудал у высокого человека в солдатской форме. Контужного. Говорить тот не мог, ничего не помнил, документов нет, ничего нет. Попросил знаками остаться при храме. Ему говорят, давай мы твоё фото отправим в армию, родные найдут. Он не надо, мол, нет никого. Ну и оставили его. Потом перевезли чуть подальше, бояли, что нагрянут боевики и казнят его. Этот новый монастырь был покрупнее. Сначала он был трудником, потом послушником, так и не говорил ничего, только молился про себя. Добрый был очень, работал много, братьям помогал, самые тяжёлые послушания выполнял, туалет там мыл, за раиным ухаживал. Постился, молился, работал. Ну потом стал и наместником. И что? Начал чудеса творить, исцелял людей, и все не говорил ничего. А там уж и слухи поползли про него. Со всей страны народ к нему в монастырь стал стекаться. Никому он не отказывал, а чтобы в прелесть не впасть, ушел из монастыря и жил рядом в какой-то норе. Монастырь этот известным уже стал. Уже и высшие чины к нему стали приезжать, приглашать его к себе, а он все отказывался. И вот в один прекрасный день у него было видение, что старец Иона из Медвежьего ему говорит «Спаси этот город, омой его свежей кровью». Улучше его своим делом, а слова тут уже не помогут. "Даже так?" удивился Соколов и покачал головой. "Да, так," ответил журналист недовольно. Было заметно, что история произвела куда меньше впечатлений, чем рассчитывал Иван. Казалось, не слишком-то мелисанир верит во все эти чудеса, видения и подвижничество. Не то чтобы враньём считает, но чем-то явно не от мира сего. Подобные вещи люди больше придумывают, а на самом деле такое редкость, если вообще случается. Миронов осознал, что для убеждения ему понадобится тяжелая артиллерия, а не просто занимательные истории. И он постарался уже в который раз подвести собеседника к очевидному с точки зрения самого журналиста выводу. Это мне, собственно, сам отец с романа рассказал. И вот после этого видения он просится уйти из своего монастыря, то есть опять начинает говорить и переезжает сюда. И тут сразу, я хочу подчеркнуть сразу, прямо с первого дня начинаются убийства, как только он приехал. Я, конечно, ни о чем конкретно не говорю, но все-таки... Из груди Святослава вырвался тяжелый вздох. Глянув искоса на своего спутника, он заговорил, делая акцент буквально на каждом слове, чтобы сказанное лучше доходило. «Ну, предположим, даже если и так. Даже если и так, какие у вас улики? Или так, голословные подозрения просто?» Как с маленьким со мной говорит, с обидой фыркнул про себя Иван, а вслух уверенно заявил. «Так ведь у Рус Егор все же совпадает». «Ничего пока не совпадает». А вот и совпадает, не собирался сдаваться журналист. Он горячился всё больше и больше, стремясь доказать свою правоту и обижаясь, что собеседник считает его доводы недостаточно вескими. Я ведь никакой не какой-нибудь там щелкапёр. Я, извините, русский журналист. Позвонил ребятам из архива, фотки они мне прислали, информацию по нему. Там всё засекречено, но кое-что нарыли. Я сравнил, и всё совпало. Вот. Из стильной кожаной папки, которую сжимал под мышкой, Миронов извлёк несколько снимков и протянул майору. Тот взял фото и стал рассматривать, задумчиво хмурясь. Фотографии были отчетливые и в хорошем качестве. На них прекрасно был виден молодой привлекательный спецназовец в камуфляже. Высоченный, широкоплечий, но что куда важнее, его лицо не вызывало сомнений. Это был отец Роман. Только моложе лет на десять. На одной из фоток, где боец был снят крупным планом, Соколов задержался, внимательно вглядываясь в знакомые черты. Лицо было однозначно то, ну, одновременно и совсем другое. Особенно отличались глаза. С фото смотрел жёсткий, упрямый, вероятно, не особо сострадательный человек. Спецназовец, проходящий службу в горячих точках и прекрасно знающий, что на войне все средства хороши. Сейчас у отца Романа глаза были совсем другие, абсолютно. "Это же он", настойчиво повторил Иван, указывая на изображение. Весь его вид говорил: "Ну, попробуй возрази мне". Святослав покачал головой и, передавая назад фотографии, ответил. «Был он». Майор сделал особое ударение на слове «был». «Иван, я, конечно, ценю ваш журналистский нюх, но это, знаете, неэтично, что ли? Даже если отец Роман и был этот Урус Егор». «Да не был, а есть». «Нет, именно был. Урус Егор умер. Отец Роман родился. Или вы, я не понимаю, предлагаете отдать его под суд за военные преступления, потому что он мало в клетке посидел?» Нет, нет, что вы? Замахнул руками молодой человек. Вы не поняли, я не про прошлые преступления, а только про эти настоящие. Просто это, так скажем, факты, которые о многом говорят. У русских Егор был безумец, он считал, что ситуацию можно улучшить только жестокостью, только проливая реки крови. И это ему удалось. Была война, а бессердечных безумцев на стороне врага было куда больше. Потому мы и проиграли. Лицо Миронова расцвело Наконец-то он услышал именно то, что хотел услышать всё время разговора. "Правильно", воскликнул он запальчов. "Правильно. Вы только послушайте, что вы сами говорите. Ведь сейчас абсолютно такая же ситуация, такая же необъявленная война, такие же маньяки со стороны врага, такие же организованные с такой же отличной крышей. А на нашей стороне такие же честные патриоты, беспомощные и жалкие, у которых ничего не получается, потому что они пытаются действовать по закону". "Похоже? Похоже", не стал отпираться Соколов, "но не более того. Похоже и всё. Я считаю, что отец Роман, став монахом, мучительно переживает весь свой воинский опыт и своими добрыми делами пытается хоть как-то присыпать те реки крови, которые ему пришлось пролить. Ну да, я же ничего не настаиваю, но вы знаете, как говорят: "А что есть ли?" Святослав остановился, внимательно посмотрел на собеседника. Взгляд у него сделался тяжёлым и недружелюбным. Покачав головой, он спросил с заметной прохладой в голосе: А что если отец Роман сейчас, Иван, тебя бы слышал. Ты бы в её присутствии всё это повторил? Журналист от такого напора сделал шаг назад. Было видно, что вопрос застал его врасплох и смутил. Щеки у него покраснели, а уверенность в словах заметно поубавилась. Ну я же, как и он, наверное, размышляю, просто, ну, повторил бы, наверное, просто как мысль вслух. Парень отвёл глаза, несложно было заметить, что он лихорадочно ищет опору, на которую можно было бы встать и восстановить свои позиции. И, похоже, такая опора обнаружилась в виде ответного выпада. А «Вы вместо того, чтобы меня критиковать, наоборот, похвалили бы. Даже если я ошибся, то это же лучше, чем молчать и не делать ничего. А потом еще не факт, что я ошибся, и вам отца романа проверить все равно не мешало бы. Да, неэтично, да, не может такого быть, но мы с вами, а вы вообще-то особенно, знаем, что в жизни очень удивительные вещи случаются». «Знаю», — кивнул Соколов, повернулся и пошел дальше по аллее. Претензий к собеседнику у него больше не было, все-таки вот тот действовал не просто из врожденной пакостности характера, а из профессиональной въедливости. И, в общем-то, поступал правильно, хоть и не так, как сделал бы сам Святослав. Так что он посчитал нужным пояснить Ивану. Проверили мы отца Романа, одним из первых, кстати. Брови журналиста приподнялись, он быстро нагнал спутника. Ну и что? «Стопроцентного алиби у него нет», — констатировал майор. «Находился в монастыре у себя в келье». А в одну ночь служил в синочь, но его все видели, так что отпадает. И ещё, это только в детективах дешёвых бывает так, что убийца оказывается тот, кто читателю знаком. Чтобы все удивились, мол, вот это да, оказывается, какой-нибудь музей на работе, или журналист, кстати. Соколов глянул на Ивана и усмехнулся саронично, который следователю помогал, это и есть убийца. А в жизни бывает так: какой-нибудь ветеринар колхоз соседний или врач из психбольницы, которого проверяли 100 раз, и всё не уходилось. Вот кто и оказывается с маньяком. На это Миронову возразить было нечего. Они не спеша вышли из парка и пошли по топтаному снегу в сторону автобусной остановки. Говорить сейчас было не о чем, поэтому они молчали, каждый думал о своём. А мыслей после этого разговора скопилось достаточно.